Глава восьмая. 2 по 5. Встреча с графом была назначена только через 2 дня, как раз на выходные. Так что и я успею подготовиться, и время не обдумать случившееся с сыном у графа предостаточно. По-хорошему, мне бы к нему вообще не нужно идти. Но как отменить приглашение? как и отказаться от него нам не позволяет политика. Как и он я являюсь официальным представителем своего государства. И даже если между нами вопрос по сути уже решён, отказаться от встречи мы просто не имеем права. Хотя возможно, я один так думаю, а старый перец, он же граф, другого мнения. Тогда это проблема. Нет, в том, что я смогу уйти от него У меня даже сомнений нет. Ну, не зря же я готовлюсь к нашей встрече. Вот только конфликта мне хотелось бы избежать. А все почему? Да потому что если ситуация дойдет до того, что мне придется убегать от графа, то делать я это буду с большой помпой. Не не факт, что в его резиденции после этого живые останутся. Ну, конечно, я имею в виду простых людей, магов, хотя более я с ленни готов и к неже данстям я просто так завалить не смогу но в любом случае после подобного происшествия мне останется только бежать из имберии и готовиться к войне так как этого мне точно не простят да вот в то, что удасу скрыться потихому я и не верил если для меня там готовится смертельная ловушка то и я сдерживаться не буду «Ну, да хватит тебя накручивать. Может, все обойдется, так как, по сути, граф мне и, и предъявить-то ничего не может, в отличие от меня. Еще посмотреть надо, как он будет выкручиваться и благодарить за спасение своего никчемного сына. Так что словесная атака на старого хрыча у меня тоже готова. Но нужно для начала посмотреть, что он для меня приготовит, а то, может, и до разговоров дела не дойдет». Судя по всему, опять начинаю себя накручивать. Да я так из-за грядущей встречи с императором не переживаю, как с этим типчиком. В итоге два оставшихся дня я провёл буквально как на иголках. Почти всё время находился погружённым в свои тревожные мысли, обдумывая ту или иную идею. Но все они были из разряда фантастики, как говорили в моей прежней жизни. Но где я вам возьму ритуал призыва демонов? Да и не буду я себя пятнать сотрудничеством с этими тварями. Нет. У меня другой путь. Ваше императорское величество, тем ходимым бафсом произнёс мажордом. Генерал Макли по вашему приказанию прибыл. Приглашай. Дедил император даже, не оторвавшись от своих дел, которых в последнее время накопилось как-то слишком много. Однако, как только в рабочий кабинет зашёл старый граф, императору пришлось отложить документы, с которыми он работал. Голова государства не мог позволить себе пренебрежительно относиться к графу, имеющему достаточно большой вес в политике государства. Присаживайся, Михаил. Император указал рукой на стул, стоящий напротив его рабочего стола. «О чем ты хотел поговорить со мной, Олеш?» Граф обратился к главе государства по имени, прекрасно зная, что императору это не нравится. Однако хозяин с такой фамильярностью поделать ничего не мог, так как семья графа уже давно оказывает ему серьезную поддержку. Но, к своему удивлению, он... Граф так и не увидел привычного неодобрения и гнева в глазах молодого с его точки зрения императора. — Я слышал, что ты пригласил к себе молодого баронета Дешен, — проговорил глава государства и откинулся на спинку своего стула. «Допустим — Допустим, — тут же насторожился граф. — И что ты хочешь с ним обсудить? — Вроде и спраздновали вопытство, — спросил император, — спросил. Но старик-то знал, что этот молодой, по сути, ещё парень не только силён, но также умён, хитёр и злопамятен. А сыня хотел поговорить. Говорят, твой сын поправился? Да, ваша светлость. Простой разговор, но как-то так получилось, что гость начинал его в довольно расслабленном состоянии, а сейчас сидел, как бы тыкол проглотил. Вот и скажи своему гостю спасибо порекомендовал император и улыбнулся вроде бы по-доброму но в глазах у него полыхало пламя Я понял вас ваше императорское величество произнёс граф и поклонился прямо так не вставая со стула Когда более не задерживая глава государства дал понять что аудиенция на этом закончена Поместье графа Маккли было большим и помпезным. Да о чем можно говорить, если территория, на которой расположена резиденция, была размером с пару кварталов. Правда, находилась она не в центре города, а, можно сказать, в пригороде нового города. Однако, если посмотреть чисто с точки зрения географии, то по прямой от замка императора до графской резиденции было всего-то километра три. Заопрашивается Дании. Я хорошенько изучил все подступы и возможные пути отхода из этого здания. Так что в полную сносно ориентировался в этом районе города. А ведь это на самом деле был район в районе. Он даже имел собственные ограждения. Впрочем, это и понятно, ведь здесь живут только очень состоятельные и влиятельные лица империи. Я ещё не успел добраться до ворот резиденции, а меня уже встречали И как мне кажется, межерод он, что уж идал меня прямо у ворот стоял тут уже давно. И это притом, что в приглашении было назначено конкретное время. Я даже проверил свои внутренние часы, не ошибся ли я со временем. Но нет. Я прибыл ровно в назначенное время, согласно этикету, за 5 минут до указанного в приглашении. Межеродний стал не интересоваться моим именем и целью визита, а просто пропустил в открытые ворота. Он же проводил до назначенного места встречи. Это оказался зал приличных размеров с собственным камином, в котором уже горел огонь. Рядом на безопасном расстоянии от пламени стояло два кресла, разделенных небольшим столиком. Тут мне и предстояло ожидать местного правителя». Согласно всё того же этикета, ждать необходимо не менее 10 минут, а может и все полчаса. И от того, насколько затянется ожидание, будет ясно, каково ко мне в этом доме отношение. И что-то мне подсказывает, что ждать придётся долго, как бы не больше получаса. Но не успел я даже насладиться приятным ароматом чая, что уже стоял на столике и который мне в кружку налил мажородом, как на пороге зала появился граф. — Удивительно! — Ну и пяти минут не прошло с моего появления, а меня уже встречают как дорогого гостя или старого друга. — Только не те у нас с этим домом отношения, и данный факт заставляет задуматься. — Граф, — поздоровался я как положено, но в ответ получил только усталый взмах рукой. Позвольте уточнить, барон, начал старик, занявший кресло напротив меня. Уточнять, что я пока что бароном не стал, так как разница между этими двумя титулами мизерная. Вы являетесь адептом стихии земли, не так ли? Все верно, не совсем понимал я, куда клонится наш разговор. В нашей семье магов со стихией земли почти не было. Продолжал хозяин тем временем. Мы как-то больше по стихии воздуха специализируемся. Ну, это мне хорошо известно, хотя так и непонятно, куда ведет разговор. Но даже учитывая этот факт, у нас нашлось кое-что по этой стихии. Короткий жест, и все тот же мажорном кладет на столик между нами два тонких томика. Судя по тому, что я вижу, это гримуары. Это гримуар магов нашего рода, подтвердил он моё предположение. Не основной линии, естественно, и даже не второй линии наследования, это гримуар и четвёртой, и пятой линии. Знак благодарности за спасение моего сына, владейте. Я не до конца понимая, что тут происходит, только головой кивнул. Но он не успел я до конца осмыслить происходящее, как граф уже встал из кресла. А сейчас, сказал он, немного разведя руки в стороны, как бы извиняясь, прошу меня простить дела. После чего стремительно удалился, а я продолжал сидеть с коржкой в руках. И что это сейчас было? Я даже на слугу их дома посмотрел, "Ну вот эт, на мой не мой вопрос", тот почти незаметно пожал плечами, видать старый слуга и сам был удивлён произошедшим. Я тоже пожал плечами, одним глотком допил чай, небыкновенно вкусный, как оказалось, и взяв книгу, направился вслед за слугой. На улицу меня вывели всё тем же путём, так что уже совсем скоро я стоял у закрывающихся ворот поместья. До дома я, призываясь честно, добирался в полной прострации. Нет, реально, что произошло? На всю нашу встречу не ушло и пяти минут, если не считать времени на ожидание. Все произошло как-то молниеносно, да еще этот подарок, который вообще совсем не вязался с предыдущими событиями. Вот никак я не рассчитывал на подарок, а тут сразу два гримуара». Как до резиденции графа, так и обратно, я добирался на нанятой повозке. В аэронете? Или погулять вышел? Так что были у меня и время, и возможность спокойно ознакомиться с обоими гримуарами. Ну, что я могу сказать? Маги явно были слабенькими и не особо умными, так как на двоих тут содержалось два десятка заклинаний, не больше, причем стихи земли касали всего пять из них, Там уже они у меня уже были. Короче, каких-то сокровенных знаний из этих книг я не почерпнул. Мне явно всупхнули ненужный хлам, какой только смогли найти. Да, по идее, сами гримуары имеют большую ценность, но не меньшую ценность лезут и знания, что в них хранятся. Только вот знаний-то и не было. Поглащая я эти гримуары своим, я задавался только одним вопросом: А можно ли удалить знания из книги? Но ответа на этот вопрос у меня пока нет. Таким макаром я вернулся домой, так и не разобраться с произошедшим. Для себя я решил, что эта история совершенно ничего в наших отношениях с графом и его отпрыском не меняет. Так что я продолжаю жить как жил, ожидая подляна к от этого семейства, видать, их кто-то заставил принять подобное решение. Теоретически заставить мог только император, а это уже само по себе не слишком хорошо. Ему-то что от меня нужно? Этот вопрос можно оставить на потом. У меня как раз буквально через два дня назначена с ним встреча. Там мы выясним, что к чему. Получится. Узнаем, с чего это правитель всей империи встал на мои сторону, И что ему от меня нужно? Не получится. Будем строить выводы из доступной информации. К следующей встрече я готовился не так серьёзно. На мой понятно. Я даже не рассматривал силовые способы ухода из гостей. Во-первых, не было предпосылок к подобным действиям. Во-вторых, я не имею даже намёка на предмет предстоящего разговора. Да Раз рос не имею то решил вовсе не забивать себе этим голову и импровизировать. Как будет, так и будет. Тем удивительно было увидеть в резиденции, где и должна была состояться моя встреча с императором, представителя белого класса. Я не понял, к императору вызвали старост классов или он здесь по другой причине. А что, вполне может быть, ведь в отличие от менял он отпрыска место знати, так что ему По другому поводу могли назначить встречу. Вот только когда нас обоих одновременно вызвали в кабинет к императору, мои подозрения начали только крепнуть. Но не может такого быть, что нас принимают по двум разным поводам в одно и то же время. Тогда стоит задуматься, что за тему предстоит обсуждать на данном собрании. Кстати, насчёт старости я погорячился. Как таковых их тут нет. Есть, конечно, представитель класса, но я не совсем уверен, что этот паранишка из белых является представителем своих одногруппников. Но их там вообще всё сложно. В белом же одна белокость, простите за тавтологию. Они там никого не потерпят на собой. Ваше императорское величество, хором поздоровались мы из белых. Ну, зраствуйте, донеслось до нас из глубины кабинета. Император сидел за большим столом, почти скрытый кипой бумаг. Но стоило нам войти, как он оторвал от них взгляд, а затем рукой указал на стулья. «Присаживайтесь». Предлагать дважды нам не потребовалось. Пройдя несколько шагов по кабинету, который с двух сторон был заставлен с теллажами, с книгами, мы почти синхронно сели на стулья и... Дворы больше напоминали кресла, что стояли напротив стола императора. Все в курсе по какому вопросу я вас вызвал, спросил он нас. И если вы честно отчитался я, то не имею ни малейшего понятия. Вот даже как, удивлённо посмотрел на меня император. Прокашлялся он. Ну что же, это моя промашка. Нужно было точнее давать распоряжения. «Тогда поясняю, из белого класса поступил запрос на перевод студента в ваш черный класс». «Хм-м-м», — худился я, «но в нашем классе почти одни простолюдины, отсюда и наше название». «Да уж, <смех> черный», — хохотнул император, — «этот ваш черный класс уделов от всех остальных». «Что-ли касается учащегося», — произнес глава государства, — И указал на сидящего по правую руку от меня. То хотя молодой барон и из старого, даже древнего рода, но пред рассудками и по поводу простудинов не страдают. Ведь так совершенно верно ваше императорское величество. Совершенно спокойным и даже каким-то усталым голосом произвёл спорынишка. Ну так-то я не против, вот только причём тут я? — По-моему, не в моей компетенции решать такие вопросы. — Почти верно, — согласно кивнул император и, откинувшись на спинку своего рабочего стула-кресла, пояснил. — Однако, как ты понимаешь, есть несколько «но» в этой ситуации. Первое. По условиям Академии, если у класса есть официальный представитель, то основные моменты по классу решаются с ним. Чёрный класс дедена гласов выбрал тебя своим представителем. Второе. Вопрос по переходу из класса в класс решается ректором. Но все дела, касающиеся прямых вассалов императора, решаются только с его подачи. Однако казус заключается в том, что подобных запросов на перевод из первого класса в последний ещё не случалось. Как-то так. «И все равно не понимаю», — покачал я головой, — «вы же просто могли прислать свое решение в секретариат Академии, и ни я, ни ректор не посмели бы его ослушаться. Зачем все это?» «Хм...» — задумчиво постуча пальцем по столу, произнес император. «Хороший вопрос. И считайте это моей прихотью». «У меня не нашлось аргументов, чтобы достойно ответить на это». Да и как-то не доводилось мне до этого общаться с подобными личностями. Предыдущий опыт общения с императором не подразумевал таких выходок с его стороны. Хотя, если вспомнить, как он заявился в наш класс лично, то в принципе, ничего удивительного. Но раз вопрос о переводе решён, произнёс император и поставил оттиск своего перстня на одной из лежавших На его столе бумаг. Там можете быть свободны. Ваше императорское величество, синхронно поднявшись и отвесив поклон, мы также синхронно развернулись и направились из кабинета. Пока мы шли на выход из резиденции, я все обдумывал сложившуюся ситуацию. Не может это быть просто прихотью императора. Что-то за этим всем кроется». Вот только у меня было слишком мало информации для каких-либо выводов. Итого, что мы имеем. В сухом остатке две встречи длительностью по пять минут, странный подарок от графа и не менее странный перевод аристократа в класс простолюдинов. Выйдя из дворца императора, я остановился и, посмотрев сначала на солнце, а потом на молодого барона, как его император назвал, По-простому протянул руку и представился «Баронет Акан-де-Шен», после чего подумал и присовокупил «Не местный, в смысле, не из империи». «Баронет», — начал было он, а тут же поправился, точнее уже барон Артуа-де-Раеш, сначала как-то печально, а потом, улыбнувшись, добавил местный «Будем знакомы», — улыбнулся я ему в ответ. «Ну, а теперь поведай мне». А причине, по которой я реально захотел перевестись. Причина в том, со вздохом признался мой новый одноклассник, что в белом классе все считают меня виновником того, что они не являются первыми. М-м, произнёс я и почесал кончик носа. Это как? В смысле, не понял же он меня. Как ты можешь быть причиной того, что они не на первом месте? — У меня самые низкие показатели в классе. Как-то осторожно начал он. — То у меня тоже, — улыбнулся я ему, — ну, кроме контроля. — И что дальше? — Это как? Уже он уставился на меня удивленно. — А вот так, — с улыбкой признался я, — у меня одни из самых низких показателей в классе. У нас вообще фаворитом по баллам является девушка. — Тогда почему ты, староста? Русселин поинтересовался барон. А вот это уже совершенно другая история. Ладно, пойдём на полигон, покажешь, на что способен. Ты, кстати, адепт какой стихии? Так-то огня, отвечает он. Так-то, без спрашивает. Эх, печально вздыхает он. В нашей семье маги из поколения какого былигодниками. О, как, удивился я. И как так получилось, что ты адепт огня? Линия матери оказалась сильнее, просто пожал он плечами. Десну. Ну, ладно, покажешь, чего успел достичь. Мы пришли на выделенный моему классу полигон, хотя занятия уже закончились, но все мои были ещё здесь. Они ждали моего возвращения. Неинтересно же, зачем именно меня к себе император вызывал. Хотя мы вообще редко когда уходили сразу после окончания занятий. чаще всего задерживались тут на пару часов сверх обязательных. "Знакомьтесь, представил я нашего нового товарища, когда все докласники собрались вокруг. Теперь это наш соученик, первёлся поличной просьбе, которую выдвинул сам император. Зовут его барон Артуа де Раеш". Дальше все вполне спокойно поздоровались и представились. Всё это время я отслеживал его реакцию и могу сказать, что молодой барон был удивлён. Явно не ожидал подобного приёма. Да, и мы не особо тушевались при общении сристократом. Так-то, если и посмотреть, у нас в классе есть наследники двух кланов, да я и сам не лыком шит, но у нас просто не принято чинам поклоняться. Ладно, остановил я поток вопросов к спешившему барону. Что вы устроили тут базар? Ещё успеете пообщаться, а сейчас марш заниматься. А ты? Это я уже барону, что удивлённо смотрел на парней и девушек, которые после моего окрика без вопросов развернулись и направились тренироваться. Показывай, что знаешь и умеешь. Начни с практики медитации. А дальше пошли уже привычные до меня занятия. Для меня это привычное, а вот для барона не совсем. Потому поначалу то тушевался, то краснел, то бледнел, но все мои требования выполнял стоически и практически молча. Но непонятно ему было, зачем всё это. Непривычно, так как не было подобного в его классе, в чём он честно и признался. На это я ему ответил, что именно в этом причина отставания белого класса, более ничего не поясняя. — Да уж, — задумчиво произнес я после двух часов внеклассных занятий. — И как ты до обряда дорасти-то смог? — Ну, как ты же смог, уже даже не огрызаясь, а как-то обреченно выдохнул Артуа. — В твоей семье что? — Да. Совсем нет практик для огня. В смысле, не понял он меня. Э, устал я на него, а ничего, что твоя практика, которую ты мне продемонстрировал, направлена на стихии воды. Как это? удивился Борон. А разве есть градация? Есть, конечно. Почему тебя вообще дома учили? Да не учили меня дома, вырвалось у него вдруг. Сиротая Да, понятно. О чём-то подобном я уже и сам подозревал, но не может быть, чтобы у баронов империи не было бы нужных знаний. Ничего, расскажем, покажем и научим. Ты сейчас сильно занят. Да не особо, пожал Артуа плечами, глядя при этом куда-то в пол. Отлично, кивнул я и махнув рукой, предложил. Тогда пошли с нами. У нас, конечно, не боровские хоромы, но тоже ничего так. Затем мы дружной толпой отправились к нам домой. По дороге, да и потом уже дома, сидя на террассе под кружечку моего любимого отвара, да под сладкое, удалось расспросить барона. Оказывается, он потерял родственников ещё в раннем возрасте. На их родовое поместье было совершено нападение кочевников. Как выяснилось, их домен находится где-то на границе со степями. Когда вырезали почти всю семью, как удалось выжить ему, он и сам не представляет. Так что из его семьи остались он да старый слуга, который вынес его из поместья. Этот же слуга и растил его. Но вот уже год, как его нет. Тот как будто дождался поступления молодого господина в академию и умер. Вместе с родственниками тогда погибло не только имущество. По сути, кочевники вырезали под ноль всех жителей, населявших их землю. Так что барон является хозяином пустых земель, на которых никто больше не хочет слиться. Конечно, у них был дом в столице империи, где они, собственно, и жили на пару со старым слугой. Из наследства... Артуа достались те крохи, что были в столичном домике, скромным по меркам аристократов, да и не аристократов тоже. К тому же располагалось жилище в старом городе, хоть и в относительно богатом районе. Император не мог пройти мимо такой ситуации, как никак они его личные вассалы, так что помог как деньгами, так и небольшим магазинчикам, с которым оборон теперь имеет доход. Естественно, что у Артуа присутствуют большие пробелы в образовании, старый слуга не являлся магом, а средств на учтрею у них не было. Так что парня можно было назвать уникумом. Вообще странно, как с этой техникой медитации он, в принципе, смог дотянуть до adepta. Мне не совсем понятно, почему ему на это не указали в академии, хотя если у них до первых парах были такие же отношения с куратором как и у нас, то ничего удивительного. Конечно, мне было что ему предложить, ведь моя семья тоже огневики, и хотя магии у нас были слабые, в большей степени родные являлись воинами. Но пара техник медитации для адептов огня у меня имеется, причём одна из них достаточно сильная. Так что с этим я обещал ему помочь. Естественно, не за просто так, в замен как и у своих просил стартовое умение, которое он получил при инициации. Согласился Артуа сразу, так как его стартовое умение, как он сам сказал, для него было бесполезно. Это был магический разведчик в очень интересном исполнении. Он подстраивался под каждого носителя самостоятельно, что выяснилось после первого же запуска в качестве разведчика. Молодой барон призывал магическую саламандру. В моём случае это был Эртол. Эртолы это миненты, такие смешные и травяные малыши, похожие на стебелёк подорожника с ручками и ножками. Уже на следующий день я предал новому однокласснику одну из техник медитации, что специально подобрал под него. Она и название носила соответствующее. Пламя саламандры. И уже с первых минут применения стал понятен потенциал как самой техники, так и парня. Он был огромен. Забегая вперед, скажу, что буквально за декаду Артуа догнал всех в нашем классе, а к концу месяца был на равных с первой троицей из своего бывшего класса, что и доказал на следующих экзаменах. На меня по-прежнему не покидали мысли о тех двух странных вызовах, хотя предположения на этот счет появились. Что-то мне подсказывает, что именно император надоумил молодого оборона перейти в наш класс. И также император приказал графу не чинить мне препятствия. Только вот непонятно, с какой целью все это было сделано.